Глава 18 Вилли все безумно нравилось. И то, что они будут слушать лекцию в одной аудитории с господами, пусть и в отдельной коморке, но это не важно. И то, что помощников допустят в лабораторию к первому опыту. Даже косые взгляды адреса ее не трогали. А он смотрел, не отрываясь, словно ждал от нее пакости. «Глазей-глазей!» — думала она, старательно разглядывая стену. «Пока глаза не выкатятся глазей!» И тут президент вскочил. Внутри девушки все затрепетало от испуга. Она решила, что ее магия вырвалась из-под контроля и что-то сделала с несносным выскочкой. Но тот лишь попрощался и побежал к лестнице. «Сволочь!» — буркнула она. И он услышал. Замер рядом с комнатой помощников, вызверился на нее бешеным взглядом. Вилли превратилась в кроткую овечку, делая вид, что не понимает, в чем причина нервозности президента. «Осторожнее с ним, Вил, раздался в голове голос брата. «Он что-то задумал». Юл сразу, как только сестра села, вылетел светлячками и зажег яркий огонь, потому что в комнатушке было темно, как в склепе. Не волнуйся, я начеку, мысленно ответила она. Слушай внимательно о зелье варенье, предупредил он. На практике все может стать неожиданным. И точно, как только помощники оказались в лаборатории, Вилли почувствовала, напряжение. Ее существо сопротивлялось тому, что приказывал делать президент. Она складывала ингредиенты, растирала их, варила, ждала нужное время. А в голове бился вопрос. «Что мы делаем? Юл, скажи, какое зелье варим?» «Не волнуйся, пока все нормально», — отвечал ментально брат. «Это всего лишь полезный крем, вызывающий на несколько минут невидимость». «Вилли», Расслабилась. А зря! «Не клади червей!» Закричал в голове Юл. «Ах, он говнюк! Ах, мерзавец!» Но было уже поздно. Извивающийся червяк выскользнул из пальцев и упал в горшок. Вилли испугалась, руки задрожали, но под пристальным взглядом президента она не могла отступить. Поэтому послушно повернула пять раз палкой против часовой стрелки. «Что делать, Юл?» — в панике спросила она. «Направь энергию на горшок Азата. Быстро!» Вилли выбросила луч так, чтобы он вскользь прошел по ее горшку, а основной удар пришелся на зелье господина. У всех в горшках закипело, забурлило, отвар поднялся шапкой — выплеснулся на стол и зашипел, растекаясь пузырьками. Зелье же азата вдруг вспенилось и резко взлетело прямо ему в лицо. а, -а, -а, -а закричали адепты и помощники и отхлынули от стола. «Нет! Нет! Спасить меня!» — заверещал недоросль и закрутился на месте. «Виль! Виль! Помоги!» Его тело Начало раздуваться, причем неравномерно. Одна рука нормальная, а другая гигантская. Одна нога короткая, а другая вдруг выросла в три раза. Вилли бросилась к азату, обняла его крепко, но удержать увеличение было невозможно, не выпустив достаточно силы. Помощь пришла с неожиданной стороны. Клементина выставила руки – И свой сияющий туман бросила на голову юнцу. Он уже дорос до потолка и заполнил собой почти всю лабораторию. Адепты жались к стенам внизу. Сувера и Адреса Вили вообще не видела. Она распахнула дверь. «Все вон!» — крикнула звонка. Адепты начали по одному протискиваться в коридор, и там неслись вопя уже во всё горло слышалось хлопанье дверьми, коридор наполнился гулом, но Вилли воспринимала все это отстраненно. Она пыталась помочь Клементине. Азад пищал где-то под потолком, но святые небеса больше не увеличивался в размерах. — Я его удержу, — пролепетала Клементина краснея от усердия. — Беги за преподавателями! Вилли и дернуться не успела что здесь происходит послышался голос ректора сварили первое зелье ваше священство весело ответил сувер немного перестарались кто ж знал что у некоторых такой сильный дар добавил адрес немедленно приведите все в порядок приказал ректор и вышел а как же мы крикнула вслед Вилли, растерянно глядя на Клементину из-за огромного живота Азата. «Никак, он скоро вернет свой размер». «Как вы можете!» — накинулась на друзей Клементина. «Мы первый день в Академии, а тут такое! Я доложу его величеству при встрече!» Башня, успокойтесь!» — взял ее за локоть адрес и отвел в сторону. Это была всего лишь шутка. Интересно, на кого направлена я? задалась вопросом Вилли. Догадаться нетрудно. Конечно, на тебя, ответил ей брат. Ой, что бы я без тебя делала, Юл? Всхлипнула девушка. Ха, ночевала бы в лаборатории, потому что выйти отсюда до утра ты бы не смогла. Сволочь, мало я ему. Вилли посмотрела зверским взглядом на Адриаса. Но тот... «Сделал невинное лицо». Она осталась с Азатом не только для того, чтобы составить хныкавшему недорослю компанию. Вилли хотела, избавившись от случайных свидетелей, помочь ему своим даром. «Юл, давай вместе», — позвала она брата. «Осторожнее, я чувствую присутствие еще одной энергии», — ответил тот. «Это моя магия и Азата». «Нет». «Не ваше, что-то другое». «А как проверить?» — заволновалась Вилли. Под платьем закопошились светлячки. Вилли дернулась от щекотки и чуть не рассмеялась в голос. Но они уже выскользнули из рукавов и полетели по лаборатории. Пушистые, как головка у одуванчика, комочки кружились под потолком, потом поднялись выше и собрались в кучу. «Давай!» — приказал Ю. «Сейчас!» Вилли напряглась, пустила энергию в кровь, а оттуда направила ее на стонавшего от тяжести господина. Он быстро начал уменьшаться и через минуту стоял в прежнем виде. «Ой, «Спасибо! Спасибо!» — заплакала назад и плюхнулся на пол. «Мама!» — вдруг заголосил он. «Я хочу домой!» «Ну уж, дудки!» — рявкнула на него Вилли. «Я отсюда не ногой, пока не разберусь с местными гадами. И вообще!» — Азад качабил младший «Воспринимай случившееся как первый шаг к вершине. Мы их всех сделаем, вот увидишь!» Светлячки распались, уменьшились и исчезли, словно их никогда в лаборатории и не было. Дверь внезапно распахнулась. На пороге стоял Адриас. «Вот ты и попалась, Йоши!» Вели усилием воли подавила рождающийся в душе страх. Она старалась не смотреть на президента и, хотя уже поняла свою двойную силу, но все равно испытывала трепет перед шумным и вечно раздраженным Адриасом. Но настоящий ужас вызывал не он, а его друг, который стоял сейчас за спиной президента, и ухмылялся. Эта его кривая ухмылка вызывала дрожь во всем теле. Азад тоже сжался, словно кролик перед удавом. Он готов был отползти в сторону, лишь бы его не раздавили могущественные маги. Девушка подала ему руку, и как только он вложил в ее ладонь холодные пальцы, дернула янца вверх и спрятала себе за спину. «В чем я попалась, господин президент?» — поинтересовалась она, сдерживая волнение в голосе. «Еще никому не удавалось так быстро убрать действие зелья расширения. Ты обладаешь невероятной силой, а раз скрываешь ее, значит, держишь в голове дурные намерения». «Нарушители закона караются темницей и пытками», — зловеще добавил Сувер. «Нет, только не это!» заверещал Азат. «Я ничего не сделал! Это все...» Вилли ущипнула его за руку. Брат тоже не остался в стороне. Девушка почувствовала под платьем шевеление. Что-то быстро побежало по руке, перекинулась на недоросля, и он вдруг захрипел, схватившись за горло. «Вы не правы. Силы не у меня, а у господина Азата. Я всего лишь помощница». — А справиться с зельем нам помогла барышня Клементина. Вот у кого настоящий дар. — Неожиданно. Согласен. — Вы всем новичкам такие приветствия готовите в честь первого дня, — поддела его Вилли. Ректор знает об этом. — Ты мне угрожаешь, Йоши? Адрес угрожающий дернулся к Вилли. Азад заверещал. Она не шелохнулась. — Мы можем идти. Моему господину совсем плохо. Она взяла Азата под руку и повела его к выходу, но адрес не шевельнулся. Веля остановилась, опустив глаза, чтобы не выдать свое состояние. Президент непонятно действовал на нее. Когда он был рядом, нависал большим телом, она вдыхала запах его ярости, а внутри рождалась паника. А чем она была вызвана, девушка не догадывалась. «Пусти их!» — тихо сказал Сувер. «Этот болезненный сейчас в обморок грохнется. Не успеет до уборщиков дойти, до общежития». «О, темные силы! Уборщики!» — воскликнул Адрес и посторонился. Вилли, обняв Азата за торс, практически на себе потащила его из лаборатории. «Что за уборщики такие? Почему их все боятся?» — недоумевала она. Они вышли на крыльцо, уже стемнело, на черном небе светилась полная луна, в окружении бесчисленного количества звезд. Несмотря на тяжелый день, и пережитый сегодня, Вилли вдохнула свежий воздух, напоенный ароматами вечерних цветов, и почувствовала облегчение. Ее удивила странная тишина вокруг. Двор Академии словно вымер. Лишь статуя дракона возвышалась в центре площади. Чудовище стояло на постаменте, распахнув крылья и изогнув шею. Вилли показалось, что его глаза светятся в темноте зловещим огнем. Но она отогнала наваждение и быстро повела Азата мимо. Общежитие недоросля находилось позади Академии. Они прошли вдоль здания, свернули за угол, и только тогда увидели длинное низкорослое строение, подсвеченное фонарями. Они цепочкой тянулись под крышей, бросая тусклый свет на галерею, опоясывающую дом. «Виль, мне страшно!» — стонал на каждом шагу юнец. «И зачем я сюда поступил?» «Ну, обратной дороги нет». — убеждала его девушка. — Зато сразу приключения. Показывай, где твоя комната. Она постучала в нужную дверь, сдала трясущегося господина на руки Гинги и побежала обратно на другую сторону двора. — Вилли, сейчас опасно! — крикнул ей след Гинга. Но девушка махнула рукой и прибавила шагу чего то было жутко. Сердце колотилось в горле, а во рту все пересохло от страха. Хотелось скорее оказаться в спасительной тишине своей комнаты. Там были Янина и Санина, там стены защищали от неизвестного врага. Вот общежитие для господ осталось позади. Вилли уже миновала статую дракона и подходила к другому углу академии. Девушка еще раз повернула, И показался дом для слуг. Он не был так празднично украшен, как общежитие для господ, поэтому Вилли пробиралась почти в полной темноте. Она могла попросить юла о помощи, но боялась, что светлячки сразу выдадут ее силу. Вдруг странные звуки стали доноситься со всех сторон, будто кто-то медленно тащил тяжесть по земле. В шарканье слышалось... Тяжелое дыхание, свист и шумное рыкание. И чем ближе подходила велика к общежитию, тем отчетливее становились звуки. Вот они смешались с запахом настолько отвратительным, что девушка почувствовала, как из желудка поднимается тошнота. Она сделала еще несколько шагов и тут увидела их. Странные существа тащили большие тела по земле. Они походили на черепах, покрытых твёрдым панцирем, но были вытянуты в длину. — О, темные силы! — прошептала Вили. Тварей было так много, что между ними не оставалось свободной земли. Девушка растерялась, не понимая, куда поставить ногу. Не прыгать же с панциря на панцирь. Существа ползли сплошной полосой, тяжелой, шумной, с каждым выдохом распространявшей немыслимую гнилостную вонь, от которой свербела в носу и перехватывало дыхание. И тут одно из существ заметило Вилли. Оно развернулось, И словно по взмаху волшебной палочки вся полоса развернулась тоже. Твари стали проворнее. Девушка заметалась. Она бросилась обратно, успела добежать до статуи дракона. Но и с той стороны ползли эти твари. Круг сжался. Свободного пространства почти не осталось. Движение существ ускорилось. Юл! «Помоги!» — взмолилась отчаянно Вилли. И тут же взлетела в воздух. Кто-то невидимый подхватил ее, бросил животом на плечо и огромными прыжками, перескакивая через существ, помчался к крыльцу академии. Только успел заскочить внутрь и захлопнуть дверь, как над двором пронесся отчаянный вой. «Ты как, жива?» спросил знакомый голос Вилиса соскользнула по груди адреса и чуть не упала на пол если бы не сильная рука поддерживавшая ее за локоть П -п -п почти нужно немного подождать в час быка уборщики исчезнут